Ко мне приходили друзья, товарищи по работе и говорили, «Юра, как хорошо, что тебя сняли в кино! Артисты в цирка приглашают сниматься, это же здорово!» Жизнь начинается. Однажды знаменитый киноактер Адольф Менджу заказал у лучшего нью-йоркского портного брюки. Только через месяц, после нескольких примерок, портной выполнил заказ.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 Вы не могли бы к нам приехать? С вами хочет поговорить режиссер-постановщик Юрий Чулюкин. В сценарии есть для вас интересная роль. Оказывается, Чулюкину дали самостоятельную постановку. Встретились мы с ним, как старые друзья. Возьми сценарий и прочитай. А молодежи, о ее воспитании может выйти нужная серьезная картина. Взяв сценарий, я пошел во двор студии и, сел на скамейку около цветочной клумбы, и быстро прочитал. Увы, я не увидел